Мои милые древние греки. Я не умею жить зимой, потому что родилась в чужой ностальгии. В ней нет зимы, только иногда мелькает снег на виноградниках, но очень редко. В следующем воспоминании виноград — уже вино. Вино называется именем города — Вечерний Кишинёв. Это самое лучшее вино. Но я его ещё не пробовала. В детстве им не покупали сладкого петушка на палочке. Поэтому, увидев на рынке петушков, они купили мне два. За маму и за папу. На, радуйся, ешь. За наше несчастное детство без петушка. Их делают люди с немытыми руками. Когда-то говорили им их родители, оттаскивая прочь от торговцев сладостями и оставляя детей в раздумье, Почему немытыми? Разве их не машины делают? Представляю. Машины всё сделали, и тут наступает час человека с немытыми руками. Минута славы. Он может перетрогать все сладости в мире и оставить всех детей несчастными. Иногда и меня пугали этим человеком, но потом спохватывались. О, Боже, я говорю, как моя мама. Мы гуляем по городу, я иду посредине, они держат меня за руки и говорят между собой. А помнишь, тут брусчатка была? Помню. А тут старинный завод стоял. Да, на замок похож был. В их воспоминаниях всё очень сложно переплетено. Начинается от забора, переходит в мелодию, мелодия цепляется за ветку, ветка тянется к фонарю, фонарь зажигается в сумерке. В сумерке мы обычно сидим во дворе. Вокруг трансформаторной будки с надписью «Не подходи, убьёт» люди разбили сад. На железную решётку накинули плющ из дикого винограда, и трансформаторные будки почти не видно. Уже осень, и запахи становятся острее. Мы по очереди кланяемся каким-то круглым цветам, чтобы уловить аромат. Я спрашиваю, а как они называются? Не помню, но они пахнут, как вход на Комсомольское озеро со стороны дневного кинотеатра, где была каскадная лестница с разноцветными огоньками и этими цветами. И фонтанчиками под каждой ступенькой. Какой сложный аромат а, по-моему, они пахнут горячей от солнца пылью. Этот запах пыли во дворе, он преследовал все мое детство на Таврической. Его воспоминания всегда присыпаны этой волшебной пылью, а для меня лично флоксы пахнут флоксами. А Комсомольское озеро — это что такое вообще? Это где? В Кишиневе. А давайте поедем в Кишинев, раз там так хорошо. Кишинёва больше нет, это уже другой город». Есть только название и этот цветок, но он растёт и в нашем дворе. Никуда ехать не надо, нюхай. Хотя можно поехать в Париж. Зачем в Париж? Чтобы увидеть Кишинёв. Как это? Я сама этого долго не понимала. Почему у меня там Кишинёв? А потом поняла цвет. А не одинакового цвета, тёмно-белого. А всё её из-за ракушечника. И в Париже, и в Кишинёве дома построены из ракушечника. А что такое ракушечник? Но это такой камень из морских раковин. Она хочет в Париж, чтобы увидеть Кишинёв. Дело в том, что красота любого города принадлежит Кишинёву. Кишинёв — это что-то вроде Древней Греции. Она есть, но её нет. А мои древние греки то и дело вспоминают, как брали трою. Так случилось, что их молодость выпала на Кишинёв, а потом историческая родина позвала обратно. Но молодость осталась в Кишинёве. В этой древней Греции в окна бьются персики и вишни, открываешь окна и впускаешь их в комнату. И когда в нашем городе наступает зима, то мои древние греки вздыхают. Мол, там, в Греции, есть всё, а зимы нет. Воспоминания для них — это своего рода варенье на зиму. Мы его открываем и переживаем зиму. Иногда очень хочется влиться в их беседу и добавить своё воспоминание, чтобы оно тоже тянуло за собой какие-нибудь лестницы и фонтаны. А помните кружку великана? Гигантская красная кружка стояла на высоком доме, мимо которого мы каждое лето ехали на дачу. Это, как я поняла позже, была реклама какого-то кофе. Но мои древние греки говорили, что эта кружка великана. И каждый раз я надеялась, что увижу обладателя этой необыкновенной кружки, и каждый раз расстраивалась, что великан уже выпил кофе и ушёл. И я представляла, как он осторожно наступает на мост потом на площадь, потом его нога застревает во дворе колодца. Мысли о шагах великана всегда убаюкивали меня. Но однажды кружка исчезла. Мне объяснили, что великан забрал ее с собой, и кружка стала моим воспоминанием. А еще был слон. А помните, синий слон на детской площадке стоял? Или он был серый? Повисает пауза, потому что слон ни за что не цепляется, а висит один, как дурак. В этой затянувшейся паузе забираю слона обратно. Чего его вспоминать, если он так и стоит на детской площадке? Слона я вспомнила, но воспоминанием он ещё не стал. Но, возможно, когда я сама стану древним греком и встречу на каком-нибудь перекрёстке судьбы слона, то и со мной произойдёт воспоминание. Горячая пыль поднимется столбом и смешается с ароматом входа на Комсомольское озеро со стороны дневного кинотеатра. Знаешь, я не помню, как называются эти цветы, но они пахнут нашим садом во дворе, где была скамейка и стояла трансформаторная будка с дружелюбной надписью «Не подходи, убьет». Мама, это флоксы. Для него флоксы пахнут флоксами. И ни один великан еще не ушел, забрав свою крошку.